Мне уже трудно. а стены дома шаркал ветер. Четко считал уходящее время маятник часов. «Над этим не посмеешься», — медленно проговорил Хохол. Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала. Наутро Андрей показался матери ниже ростом, И еще милее».